Она, кажется, обиделась, что я эту их дымглину нюхал, догадался Лараф. В последнее время на него много и часто обижались. Гораздо чаще, чем некогда в казенном посаде. Причем обижались почти исключительно женщины. Почему-то Лараф был уверен, что если у книги и есть пол, то этот пол женский. «Постой, милая, ну что ты в самом деле?» – залепетал Лараф. Этот запев был им отработан еще на Овель. Я, конечно, подлец. Вчера мне нужно было с тобой поговорить, но видишь ли, так получилось. И в этом нет моей вины. Все эти проклятые шлюхи. Пойми, ты, одна ты остаешься моей самой любимой подругой. К эту дым глину. Хочешь, я поклянусь, что больше никогда? Конечно, Лараф не был уверен в том, что книга его слышит. Скорее он был уверен в обратном, но теперь, когда на стенах генсовера занималась рукопашная, он уповал на любой, самый мизерный шанс. Лараф не знал толком, что творится там за окном, но он был совершенно уверен, что дела плохи. В такой день, чувствовал Лараф, дела просто не могут идти иначе. Он был уверен, что сможет вымолить у книги прощения. Он был уверен, это несерьезно. Поскольку помнил, женщины никогда не обижались на него всерьез. Он попробовал перевернуть страницу. Страница не переворачивалась. Ну, мило, ну что же ты? Лараф ласково провел пальцем по псиному хребту. И тут произошло нечто, что не укладывалось даже в расширенный дым глиной и магической практикой рамки разумения Ларафа Окс Шавка вывернула шею, сердито зарычала, высунула вполне объемную осязаемую голову из страницы и вцепилась Ларафу в палец. Выступила кровь, хрустнула заноготная косточка указательного пальца. «Эй, ты что?» – истошно заорал Лараф и затряс кистью. Хватка шавки не ослабевала. Она держала его палец так, словно была не поеденный лишаями нарисованной дворнягой, а охотничьим псом натасканным на промысел кабана. Лараф попробовал еще раз. Было так больно, что он завизжал. «Отстань, прекрати!» – голосил Лараф. «Клянусь шелолом, я буду хорошим!» Помогая себе правой ногой, он пытался оторвать книгу от истекающего кровью пальца. «Шлеп!» Его усилия все-таки принесли результат. Книга шмякнулась на ковер, на лету захлопнувшись. «Ты шума шла, шо ли?» Подвывая, Лараф засунул палец в рот, чтобы отсосать кровь. Глаза его заволокло невольными слезами. Боль в раскуроченном пальце была ошеломляющей. Рот наполнился кровью. лара сел на лавку и, обнаружив там кисейное платье покойницы Кин, решил пустить его на перевязку. Когда палец стал похож на мумию, он, наконец, немного успокоился. У теперешной глиняной оболочки Лакхи, наряду с множеством ярко выраженных недостатков, имела и некоторые неоспоримые достоинства. Например, она легче переносила потерю большого количества крови и была не столь чувствительна к боли, как настоящее человеческое тело из плоти и крови. Благодаря этому Лакха не потерял сознание от избытка боли, когда ему разнесло пол лица осколком ядра и не свалился в обморок, расхлестав по снегу едва ли не половину своей глиняной, хотя и красной, но все-таки фальшивой крови. Поэтому, удовольствовавшись страшной клятвой именем изначальных гвенгов потерянного клана, он оставил в покое барона Вальвиру и смог присоединиться к дружине Машмагарта, Овладевший южными укреплениями замка. Оттуда, с гребня стены, Лакха наслаждался повальным бегством своих коллег и соотечественников, ради которого они с Эгином едва не распростились с жизнью. Эгин, кстати, до сих пор не появлялся. Разведчики пока так и не нашли ни его самого, ни хотя бы его останков. К чести Гнорра это его немного печалило, хотя по безжалостной логике событий Эгин был теперь не очень-то выгоден ему, Лакхе. Все оборачивалось к лучшему. Эгин свою роль сыграл. а владеть своим подлинным телом он, Лакха, скорее всего, сможет и сам, если вообще сможет. И везучий отставной Аррум вновь получался лишним гвоздиком в боевой машине любви, которую предстояло являть Овель, Лакхе и многострадальному народу Варана. Это был тот случай, когда Лакху, по все той же логике событий, должен был устраивать любой исход – и гибель Эгина, и встреча с ним живым невредимым. Однако, наблюдая за бегством варанцев, Лакха не раз ловил себя на мысли, что Эгина будет ему сильно не хватать, хотя бы в качестве наидостойнейшего соперника. Свод равновесия и морская пехота покидали генсовер, как тараканы – Не очень организованно, зато очень быстро. Отказать воранцам в изобретательности значило погрешить против очевидного. Чтобы уйти из Гинсавера, по главному двору которого метались быстрые, как молния, бести, окровавленные от морды до самых кончиков хвоста, были использованы все подручные средства. В одном месте участок стены был наполовину высоты снесен давишним обстрелом молний Аюта свалив под чербатой стеной огромную кучу из постельных принадлежностей баронов Гинсавер, которых оказалось на удивление много, варанцы сигали в нее потешно кувыркались в перинах, достигали, наконец, твердой земли и бежали без оглядки. Лакха с радостью отметил, что среди бегущих варанцев есть и знакомые аррумы, и даже какой-то толстый субъект, отдаленно похожий на парарценца опоры благонравия. Это значило, что некоторое количество старших офицеров свода все-таки уцелело. Если к ним прибавить оставшихся в Варане, плененных в районе мельницы Песеголовца и находящихся сейчас на борту кораблей в районе Белой Амелы, можно было надеяться, что в пинарине удастся сколотить новый костяк свода и за пару-тройку лет залезать глубокие раны этого подлого года». Правда, присмотревшись к толстому субъекту, Лакха понял, что не какой-то не парарценц, а какой-то жердяй из интендантской службы флота. Он встречался с ним некогда в морском доме. И то верно. Зачем тащить на фальм парарценца опоры благонравия? Это как прыгая в жерло вулкана беспокоиться о лишней кружке воды. Нецелесообразно. Потом Лакха увидел свое тело, обуянное ларафом. Тело билось в истерике на руках у Эри. «О, милый, славный Эри, ты тоже жив!» И выкрикивала нечто вроде... Лакха напряг слух. «Ну что же ты, ну давай ко мне скорее, еще не поздно, подруга! Вместе, как в Урталаргисе, давай! Покажем им темное время ночи!» «Собаку зовет, что ли?» Подумал было Лакха, но тут же выругался, надо же! Даже его почти безупречная проницательность дала осечку. «Подлец зовет не собаку. Он призывает свою черную книгу. Откуда бы он еще набрался этой мерзости? Темное время ночи, фальм для феонов. Значит, книга не с ним. Тем лучше, милостивые геозиры, тем лучше». Эри и двое сопровождающих офицеров затолкали истерикающего Ларафа. «Позорит мое честное тело. Мое честное имя, — ужаснулся Лак в подъемник, — балки которого были выведены наружу сквозь бойницы граненой башни. Теперь этот подъемник, ранее доставлявший разные крупногабаритные строительные материалы во внутреннюю цитадель, служил превосходным подспорьем бегущим воранцам. «А если б не мое ночное посещение, в этой поганой цитадели они могли бы продержаться не одну неделю», сделал Лакха сам себе вполне заслуженный комплимент. Это же как надо было испугать Вальвиру молниями Аюта. Какую магию потребовалось Ларафу высвободить из этой растреклятой книги, чтобы захватить Генсавер прямо с ходу? И тут Лакху словно громом поразило. Его прежний план относительно этой черной книги никуда не годился. Еще десять минут назад он был уверен, что завладеет ею вместе со своим телом после того, как вернется в Пиннарин. Там уже в спокойной обстановке можно будет решать по обстоятельствам, а ли книгой, подобно тому, как овладевают прекрасными, но строптивыми дворянками, то есть лестью, силой магии, щедрыми подарками, что именно следует дарить книге, Лакха уж придумал бы, либо придать ее жерлу серебряной чистоты по всем правилам и уложения свода.